Третье. Долить молока, варить, чтобы получилась не клейкая слизистая масса, а жиденькая, почти текучая кашица, которую можно даже пить и совсем легко проглатывать. Четвертое. Теперь надо довести кашицу до вкуса. Очень осторожно подсластить, но так, чтобы сахар не чувствовался, а лишь отбивал сыроватый привкус разваренного зерна. Затем слегка ароматизировать анисом или бадьяном корицей. А если их нет, то высушенной лимонной или апельсиновой цедрой, растертой в порошок. Если и ее нет, то взять свежую цедру лимона, апельсина, отварить ее в четверти стакана воды и влить ложку-две этого густого ароматного навара в кашицу, хорошо размешав ее. Теперь приятная консистенция, мягкость каши придут в соответствии с приятным вкусом. Для улучшения вкуса годится всякий другой фруктово-ягодный ароматизатор. Вкусно. Мармелад разваренные или же сливки и масло. Их вводят в готовую кашу не кипяченными, ибо сливки не выносят кипения теряют свой сливочный вкус. Такая овсяная каша, без сомнения, будет воспринята ребенком с радостью, а возможность менять ее ароматизаторы поможет тому, чтобы она не приедалась. Перловая каша. Перловка принадлежит к тому виду каш, который единодушно не любят все. Мужецкий рис, как ее презрительно величают. В основном мы встречаемся с ней в супах, где она одиноко плавает, затерявшись среди картошки, морковки, лука и других овощей. И кто поверит сейчас, что это любимая каша Петра Первого? Но это действительно так. Только многие разучились варить перловку, как рожь, пшеницу и полбу, джугару и многие другие злаки. Вот и лежит она в магазине. Ждет своего звездного часа, пока какая-нибудь расторопная старушка не купит целый мешок этой крупы для своих кур. Так ценный человечий продукт идет на корм скоту лишь от того, что мы, люди, утратили навык приготовления. Страдает при этом не только государство, но и мы сами. Перловка — кладовая белка и белково-содержащие клейковины. С ней следует обращаться с той же деликатно, как с бобовыми. Надо постараться разварить ее, не давая завариться каждому зерну в несъедобную твердую пулю, и тогда перловка покажет себя, отблагодарит вкусом. Попробуйте сделать следующее после того, как крупа хорошо разварится. Протрите ее через дуршлаг или металлическое сито, чтобы отсеять ось более неприятную и надоедливую, чем у овца и добавьте в полученную массу немного молока, смешанного с творогом. Хорошенько взбейте, так, чтобы каша оправдывала свое название «пуховая». Можно сделать и другую добавку, тоже улучшающую вкус перловки. Разварить ее сечку, так называемую ящневую кашу. Ящневая означает ячменная, так как перловка делается из ячменя. И добавить к ней немного четверти, или половину стакана распаренного мака. Мак залить кипятком, слить через 2-3 минуты, вновь залить на одну минуту. Слить воду, отжать. Эта смесь с добавлением мака или варенья, ложка-две, носит старое русское название «Коливо». И наряду с гречневой кашей считается национальным русским блюдом. Манная каша. Манная каша Особенно не повезло с приготовлением. И вот почему. Что такое манная крупа? Это пшеничная мука твердых пшениц,